В это самое время, когда по всей стране и даже за морем разносился военный клич, у Игоря в 942 году родился сын Святослав, будущий мститель за все отцовские неудачи, родившийся именно посреди возбужденных мыслей и чувств пылающего отмщения и, как увидим, начавший первый свой подвиг тоже мщением за смерть отца. Пришли варяги, собралась Русь, Киев, Поляне, словени, новгородцы, кривичи с верхнего Днепра, тиверцы с нижнего Днестра. Не было только чуди, мери, веси, но вероятно, они сокрыты в одном имени словен, как вероятно, сокрыты родимичи и северяне в имени полян. Игорь приманил и печенегов, и для укрепления взял у них заложников. Войско двинулось в ладьях и на конях. Корсунцы первые узнали об этом походе и послали в Царьград сказать, что «Идут русские, кораблей нет числа, покрыли все море кораблями». Болгары со своей стороны тоже дали весть, что «Идут русские, наняли себе и печенегов». Царь Роман Поспешил послать навстречу не войска, а послов, лучших бояр, со словами к Игорю «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, придам и еще к той дани». Примечание. Царь Роман. Византийский император Роман I. Конец примечания. И к печенегам послал много поволок и золота, Разумеется, подкупая их, отстать от Руси. Игорь в то время дошел уже до Дуная. Он созвал дружину и начали думать. Дружина решила, если царь говорит о мире и дает дань еще и с прибавкою, то чего же и желать больше? Без битвы возьмем злато серебро, поволоки Как знать, кто одолеет, мы или они? «Али с морем». Кто в совете? Ведь не по земле ходим, но по глубине морской. Всем общая смерть. Совет был очень рассудителен и разумен, особенно ввиду памяти о греческом огне. Игорь послушался дружины, взял у греков золото и поволоки на все войско и воротился домой. А печенегам велел воевать болгарскую землю. На другое лето Греческие цари прислали в Киев послов снова построить первый, то есть древний начальный мир. Все это показывает, что Игорев поход в действительности явился грозой для греков, а они, окупив мщение дарами, поспешили восстановить прежние мирные отношения. Ясно также, что в нарушении мира были виноваты они сами. В противном случае высокомерное новое римляне, если бы не нуждались, не поехали бы к варварам в Киев. Несомненно, что такие же отношения возбудили и походы Аскольда и Олега. Поговорив с послами о мире, Игорь потом отправил в Царьград для точных переговоров свое посольство от себя и от всего русского княжья. По-видимому, участие этого княжья, было необходимо. Каждый смотрел за своей выгодой, и каждый должен был отвечать за себя. Поэтому посольство состояло из представителей двух основных сил тогдашней Руси, из послов от всякого княжья, от военной силы и послов гостей от торговой силы каждого города, которая, несомненно, посылала своих избранных. По неясности в написании имен Очень трудно в точности определить, сколько всего было послано княжеских послов. Приблизительно можно считать около 27, и столько же купцов-гостей. Можно полагать, что от каждого города ходило по два посла – княжий и гостевой, почему и всех главных мест или главных городов тогдашней Руси можно считать также около 27. Примечание Это число городов мы получаем при следующем распределении имен. Здесь приводится таблица из четырех столбцов. Первый номер по порядку. Второй столбец «Обчги» – послы. Третий столбец «От кого?». Четвертый столбец «Купцы». Приводится по порядку, соответственно, через паузу. Первое. Ивор Игорев, Адун. Второй. Вуефаст, Святославль, сын Игорев. Адулб, Адулоб. Третий. Искусеви, Ольги, княгини. Игивлад, Ангивлад. Четвертый. Слуды, Игорев, Нетий, Игорев. Олеб. Пятый. Улеб. Володиславль Фрутан Шестой концыцар Предеславин Гомол номер шестой Примечание. После слова Гомол рукой автора приписано номер шестой. У следующих имен цифры приписаны той же рукой. Кроме того, все слова на «ов» подчеркнуты. Конец примечания. Седьмой Шихберн, Шигоберн, Сфандр Жены улебля, Куци, восьмой Прастен, Турдуви, Туродуви, Емиг, девятый Либиар, Фастов, Турбит, Тубрид, десятый Грим, Сфирков, Фурстен, четырнадцатый, одиннадцатый, девятнадцатый, восьмой. Одиннадцатый – Прастен, Якунь-Нетий-Игорев, Бруны. Двенадцатый – Кары, тутков стутьков Роальд Роалд-Родуалд-Луард. Тринадцатый – Каршев-Гунастр. Четырнадцатый – Турдов-Фрастен, номер одиннадцатый-девятнадцатый. Пятнадцатый егриев Игельд ингэд Игард. 16 Лисков, Влисков, Турберн и другой. 17 Воист, Воиков, Улеп Турберн. 18 Истр Аминодов Моны, 19. Прастен Бернов Руалд. 20 Явтяк, Гунарев Свен. 21 Шибрит. Алдань Стир. 22 Кол Клеков Алдан. 23. Стыги Етонов тилитилена Телина. 24. Сфирка Пупксарь. Пупксарь, а пупкарь, номер 6. -й. 25. -й, алват Гудов, Свинь, 26. Фудри Фруди. Туадов, Тулдов, Тулбов, Вузлев, 27 седьмой Мутур, Утин, Синко и Синько, Борич, Бирич. Очень многие из этих имен поясняются именами мест, венскими и литовскими. Для сравнения и дополнения к объяснениям покойного Гедеонова «Варяки и Русь», страницы 286 305 Приводим подобные имена, сколько успели собрать, пользуясь только картами Опермана и Шуберта. Венские имена смотрите в И.Р.Ж. Часть 1, страницы 657-673. Первое. Адунь. Венское Дунов, Дунов, Оддон. Второе. Вуефаст. Сравним с Вихваст, селением к северо-востоку от Седнева, Черниговской губернии, также с фамилиями Буйхвост, как Буйнос. В литовской стороне много составных имен Збуй и Вой. А Дулб, Дульбы, Дельбины к северу от Шавлей, Дулабис к северо-западу от Ковно. Третье. Очень невнятное имя из Кусеви. Весьма достаточно поясняется венскими Кусов, Кусов, Кусин, Кусиц. Кусы к северо-западу от Тельшей. Четвертое. Слуды. Кроме русских мест Слуды, Новгородская и Слудовый Киев и многих других, имеет сходное и венское Слютове. Пятое. Улеп. Литовский, Ульбены, 60 верст к юго-западу от Вильно. Шестое, Каницар, Кониц. Канен, Канин. Гомол, Литовская. Гомале, 30 верст к югу от Тельшей. Седьмое, Сфандр, женское, равняется имени Швендра. Селение в 15 верстах к западу от города Россиен который, по всей вероятности, должен почитаться городом Руси-принеманской. Ших, Шигоберн, Литовская, Жиги и Берн. Смотрите номер девятнадцатый. Куцы, Венская, Куце, Куцов, Куцглов. Литовские, Коцые, Коуцов, Куцовиче, Куцышки, Куцки и прочие. Ковенская, Виленская и Гродненская губернии. Восьмое — «Прастен» — Прист, «Приист», «Пристке», «Пристов» — «Пристовяны» к западу от «Поневежа», Стенское, «Турдуви», «Венское», «Турцкое», «Меринские места Турдиево», «Турдиевы враги», «Турдей» — между реками Непрядовой и Мечей, выше Ефремова и других. До сели существует «Туртова могила», Курган, 18 верстак к западу от Триполья. Емик литовская. Мегяны, 40 верстак к юго-западу от поневежа. 9. Либиар Либиц, Либиц, Либианз, Фастов вастке, пастис, пастов, хвастейки в 10 верстах к северу от Гродно. Турбит сравните с Литовским буйвид. Турбрид, литовская бридзье, брыды, в 12 верстах к югу от шавлей. 10 Грим, гриме, Грумендз, свирьков, кроме многих русских и литовских имен свирь, Свирный, свиранки, свирконты и тому подобное, венское, свирзе, свирниц. 11. Акун, якун в Литве. Якун, Якунка, в верстах сорока к западу от Славенска на Неманской березине. Якунцы, в 20 верстах к северу от Вилькомира. Бруны, венская Брун, Бруне, Брунов и другое. Бруновишки, в шестидесяти верстах к северу от Поневежа. 12. -е. Кары, венская Каров, Кариц. Тутков. Русские имена Туд, Тудор, литовское Тударево, в 20 верстах к востоку от Новогрудка Гродненской губернии. 13. Каршев, Карсибор. Смотрите номер 8. -й. 15. Егриев, река Ейгра, текущая в один из притоков Нижнего Немана. Игард, Эгирды, в сорока верстах к югу от Ошмян. Вильгердайце 40 верстах к западу от Поневежа, Гердувяны в 20 верстах к востоку от Мемеля, Гиердовки в 12 верстах к северу от Новогрудка Гродненской губернии, Ейгерданцы в 60 верстах к западу от Вильны, Оргерданы в 35 верстах к северу-востоку от Вильно. 16. -е. Лисков. Кроме многих русских имен, Венская Лисков, Влисков – Блисков. Семнадцатое – Воист, Воистом, село Виленское, в двадцати верстах к западу от Вилейки. Воистовиче – верстах в десяти к северо-западу от Словенска на Березине. Восемнадцатое – Истр, литовские имена Геистры, в двадцати верстах к юго-востоку от Словики на Шешупе. По Истра в 15 верстах к северу от Поневежа. Аминодов, Яминодов. Литовская Ямонты, верстах в 12 к югу от Тельшей. По Ямонцы, еще южнее верст 25 И еще южнее 25 верст Ямонты и слово Шишки. Ямонты, двадцать верст к югу от города Лиды Гродненской губернии. Емонты в двадцати верстах к востоку от Куришгафа, Моны, Венская Моник, Монакевиц, Монхов, Литовская Монче. Девятнадцатое. Бернов, Литовская Бернюны, Берноты, Бернатана, около города Поневеж, Берничева в двадцати верстах к северу от Новогрудка и многие другие. Венская Бернечков. Берников, 20. Явтяк. Литовские явтаки в 35 верстах к северу от Тельшей. Свень, свайн, свинге, звайн. Литовские посвинги в 8 верстах к северо-востоку от Тельшей. 21. -е. Шибрид, Жибарты. 35 верст к западу от Новогрудка Гродненской губернии. Жиберы, смотрите, номер девятый. Алдан, Елдена, Елденов, Ладин, Ладентин, Стир. Литовские Стырбе, стырбайцы, Стырпейки, Стер озеро. Двадцать второе. Кол, кроме русских имен, например, Киевская, Кол Серебряный и прочие Коловичи, Близ Великий, Венская, Коловая, Клеков, Клековская Белозерская волость, Венская Клюков, Литовская Клюковичи, Клековский стан Владимирского уезда. 23. Стеги, Венская Стегалиц, Стенгов, Литовские Стегвилы к западу от Россиен на 35 верст, Стегвиля к северу от Поновежа, верст на 50, етонов, венская Тониц. Тонебур, Тили, Телина, Тилсон, Теллин, Телладин. 24. Пупксарь и прочее. Венское Бупковиц, Литовское Пупкаим, Пупине, Пупше, Бубы и другие. Русская Пупка у реки Ряс и Воронежа и других Белоозер. 25. Гудов. Венское Гудосе, Гудантин, литовские гуды, гуда, гудалес, гудзи, гуделе, гудайце. двадцать шестое. Фудри, литовская будри, будре, Будры, будришки, Тулбов, литовская Толбей, Дылбы, Вузлев, Венская Вустлав, русские возлебы у Рязани Скопина. 27. мутур, венское мутнов, мутрин, и синько, венское изинген, борич, венское бориз. Из Олеговых послов таким же образом поясняются, кроме указанных, труан, литовская трион в 30 верстах к северу от Рагнита, труйки к западу от Тельшей, Против этого слова авторам приписано «троие». Троянишки в 35 верстах к северу от Поневежа. Активу можно сравнить с тактау, тактов, селение на южном берегу Куришгафа, который некогда прозывался Русским морем. Дальше авторам прибавлено «А земля русская». Другие имена. Оскольт. Кроме «Соколды» и «Сколда», находим «Аскилды» в сорока верстах к северо-западу от «Вилькомира» — карта Опермана, «Асмуд» — «Асмутеи», «Икмор» — «Ихмарь» из страны Мэри, где на юго-восток от Ростовского озера есть речка и место «Ихмарь» и возле места «Россыня», Смотрите, у варов Меряне, страница 31. Сравните также литовское Жижморы от Вильна к северо-западу в верстах в 50. Можно сравнить и Сенеуса с Сенунсум, селение в 10 верстах к западу от Ковна, как и Трувора с Турбором у балтийских славян. Первольф, германизация, страница 144. А равно и Рюрика с Реришки, селение в 60 верстах к юго-западу от Вильно. Припомним селение Игорь, 45 верстах к северо-западу от Тельшей и тому подобное. Имя порога Геландри также находит свои корни в литовских именах. Например, Гелензяны, 15 верстах к западу от Тельшей и имена Бендры, Гедры, Аудра, «индрун» и тому подобное, указывающие на форму окончания «геландри». Здесь рукою автора прибавлено «голендры» у Владимира Волынского. Заведомо германо-скандинавские имена, если они попадаются и на славянском Балтийском поморье, тоже могут служить доказательством, что они принесены к нам варягами-славянами, но не скандинавами. И вообще только после внимательного сличения древних русских имен с венскими и литовскими местными именами можно будет судить о том, сколько в них останется скандинавского. И здесь уже мы видим, что литовские имена ближе объясняют древнерусские. Это, однако, не значит, что в первых русских дружинных господствовали литовцы, ибо балтийские Виолетты-Лютичи, по словам Шафарика, «Славянские древности», том 2, книга 3, страница 182, сами должны были выйти откуда-либо из Виленского края. По Птолемею они сидели в устьях Немана, а по Шафарику, страница 186, 192, их учреждения, обычаи, наречия, религия носят явные следы литовщины – дышат литовщиной несравненно больше, чем у остальных славян. Таким образом, Русь-Рюгенская и Русь-Неманская, вернее всего, укажут настоящую родину наших русских варягов. Если мы припомним, что было говорено о древнейших торговых связях Неманского угла под Днепру с Черным морем, то вероятность о Вендо-Велецком происхождении Руси или древних роксолан – получит ту основательность, какой другие предположения никогда иметь не будут. Конец примечания. Пришли русские послы в палату к царю Роману. Велел царем говорить с боярами и велел писать речи тех и других на харатье. Вот причина, почему договор Игорев, как и договор Олегов, носят в себе явные следы, так сказать, совещательного говорения и походят больше всего на протоколы. От той же причины зависит и беспорядочное расположение статей, которые записывались живьем, как шло само совещание. Эту драгоценную хартию летописец опять помещает в летопись целиком. Список с нее, конечно, Он мог достать не только в пняжеском книгохранилище, но еще ближе у кого-либо из старых бояр, а особенно у старых гостей, для которых этот документ был еще дороже и надобнее. Странствуя каждый год в Царьград и проживая там долгое время, гости-купцы на этой харте основывали не только свое пребывание, но и все свои отношения с греками. Должно полагать, что список Хартии находился у каждого большого и богатого гостя. Послы говорили, что они посланы от Игоря, великого князя русского, и от всей княжьи, и от всех людей русской земли, от тех всех им и заповедно обновить ветхый древний мир, утвердить любовь между греками и Русью, а ненависть и вражду разорить, Причем Крещенная Русь напомнила о дьяволе. Самодержавие греческого царства Русь понимала по-своему не в одном лице царя самодержца, а в составе всего народа. Истинным самодержцем-государем она, по-видимому, признавала только всенародное общество всех людей русской земли, от лица которых и шло повеление заключать договор. Точно так как к греческому самодержавию она обращается как к лицу всенародному, состоящему из всех греческих людей. Все это понятие первобытное, в существенном смысле славянские, потому они довольно отчетливо рисуют вообще союзное отношение всех раздельных земель Древней Руси, Отношение всеобщего равенства при устройстве связей с греками «Послали нас, говорили послы к вам, великим царям греческим, сотворить любовь с вами самими царями, со всем боярством и со всеми греческими людьми на все лета, доколе сияет солнце и весь мир стоит. И кто помыслит от русской страны разрушить такую любовь, И сколько их крещенье приняли, да примут месть от Бога Вседержителя, осуждение на погибель всей век и в будущий, и сколько их есть крещенных, да не имеют помощи от Бога, ни от Перуна, да не ущитятся своими щитами, и да посечены будут мечами своими, да погибнут от стрел и от иного своего оружия, да будут рабы в век и в будущий. Как в Олеговом договоре, так и здесь Русь говорит первое слово об утверждении любви и дает клятву на вечную любовь. Примечание. 944 год. Конец примечания. Затем, передавая речь, идет уже не о головах, как при Олеге, а о кораблях. Русь настаивает, чтобы великий князь и его бояре свободны были посылать в Грецию кораблей, сколько хотят, с послами и с гостями, как им уставлено, по прежним договорам. «Пусть посылают», — отвечали греки. «Но теперь надо установить так. Прежде ваши послы носили печати золотые», а гости серебряные, тем и распознавались от подозрительных людей. Примечание. Можно с большой вероятностью предполагать, что эти посольские и купеческие печати суть те золотые и серебряные монеты, или вернее медали, которые в разное время и в разных местах находили не один раз. На них, с одной стороны, изображается князь, Сидящий на престоле и находится надпись Владимир Ярослав и тому подобное на столе, а на обороте особая фигура и продолжение надписи Осеево Злато, Осеево Сребро. Слова надписи не всегда переносятся одинаково. Смысл надписи больше указывает на княжеский документ, чем на монету. И можно полагать, что такое серебро раздавалось всем купцам и гостям для безопасного торга повсюду в своей стране, равно как и в чужих землях. И если Русь ручалась за этих людей своей печатью, то становится понятным, почему она не прощала, например, убийство подобного лица и подымалась за это войной, как было при Аскольде и при Ярославле, в самом начале и в конце варяжского периода русской истории». По вычислению веса господин Прозоровский, монета и вес в России, страница 558, находит, что эти медали серебряные, суть резаны. Древняя русская монета, они же равнялись римскому денару, страница 556, который у византийцев был равен миллиорезию. Можно полагать, что имя нашей, Резаны, произошло от этого миллиарезия. Быть может, сами милиарезии и назывались у нас резанами. Конец примечания.